Глава 68. Томас присоединился к толпе иностранных журналистов, выбиравшихся из автобуса перед зданием телестудии Н. в Кофу, влился в поток, идущий мимо охраны, показал свой паспорт и старый читательский билет и, пройдя в зал, занял место в заднем ряду. Первым делом собравшиеся просмотрели пятиминутный фильм о месте раскопок и выслушали пожилого археолога-японца, объяснявшего значение находки. Переводчик оказался плохим, даже не пытался передавать технические детали, но археолог не скрывал своего возбуждения, это предопределило исход всего дня. Когда иностранных журналистов, в основном австралийцев, голландцев и немцев, проводили на пресс-конференцию, зал уж был полон японцами, Подиум окружали стойки с микрофонами и галогенные лампы. Некоторые ведущие газеты, в частности, Йомиури и Осахи Симбун, прислали команду по пять человек, вооруженных диктофонами, фотоаппаратами. А все сотрудники телестудии, похоже, забросили свои дела, чтобы посмотреть на Ватанабе. — Что в город приехали Битлз? — спросил Томас журналиста. — С усиками. С удостоверением... Нью-Зеланд Геральт на шее. Этот парень круче, — ответил тот. — Скоро будет таким, или же хочет стать? Криво усмехнувшись своему последнему замечанию, новозеландец схватил фотоаппарат. В зал как раз вошел Мицехирова Танабе. Зал буквально взорвался. Фотовспышки замигали настолько часто, что их сияние стало буквально непрерывным. По залу прокатилась волна аплодисментов. Почти все журналисты, за исключением небольшой горстки, преимущественно иностранцев, улыбались и выкрикивали слова приветствия. Такой встречи удостаивает чемпион или рок-звезда. Томас решил, что внешность археолога была самой подходящей. его ватанаби обладал накачанной мускулатурой. Его руки вздувались канатами Венус схожили. Было под пятьдесят, но он выглядел на десять лет моложе. Его черные волосы торчали, обильно полинтые гелем. На нем красовались очки с сероглубыми стеклами и подогнанная по фигуре футболка из ткани с металлическим отливом, сшитая на заказ. Ученый держался уверенно и непринужденно, улыбаясь в объективы фотоаппаратов. «Это Сехирова набе мечта всех образованных японок», — шепотом заметил новозеландец. Увидев, как все сотрудницы телестудии застенчиво улыбаются, Томас пришел к выводу, что тот прав. Вот Анабе полностью взял в свои руки происходящее. Бойко рассказывал об открытии, время от времени вставлял шутки, кивал помощнику, который выводил на большой экран слайды. Среди них было несколько схем и диаграмм, но в основном фотографии гробницы ее содержимого, окрестно еще не раскопанных и, разумеется, самого великого человека, склонившегося над землей и показывающего что-то своим ученикам, неизменно умного, внимательного и полностью владеющего ситуацией. Переводчик, по ходу дела, добавлял комментарии, спотыкаясь на датах и, как предположил Томас, вольно редактируя рассказ археолога. Вопреки утвердившему сомнению, эта находка свидетельствует о присутствии европейцев в Японии в середине культуры кофун, приблизительно в начале VII века н.э., и позволяет с большой долей вероятности утверждать, что это были первые христианские миссионеры, говорил он. Всем присутствующим в зале это было уже известно. Однако слово Ватанабе вызвали волну возбуждения, словно журналистам для полной уверенности требовалось услышать все вживую. Словно в глубине души они ждали, чтобы известный археолог отказался от своего невероятного утверждения. На протяжении последних четырех дней раскопки оставались самой громкой сенсацией научного плана, случившейся в Японии за последние несколько лет. Информация четко дозировалась, опускалась маленькими порциями, распаляющими воображение, а само место раскопок и лаборатории в Атанабе находились под строгой охраной. Все это было объяснимо, учитывая масштабы находки, и все же отдавало тщательно срежиссированным рекламным ходом. Наконец, с видом фокусника, который припас свой лучший трюк напоследок, вот она бы досталась под кафедры плексиглазовый ящик, содержащий частично сохранившийся человеческий череп, слежащий отдельно нижней челюстью и украшенный орнаментом серебряное распятие. Толпа подалась вперед, и снова сплошной стеной света замигали вспышки. «У черепа японца глазницы очень скругленные», — объяснил переводчик, когда в Атанабе показал сравнительные рисунки. Даже на непосвященный взгляд Томаса отличия были разительными. Как у его предка из культуры Кофун, глазницы европейцы более вытянуты, что соответствует останкам, обнаруженным при наших раскопках. Длинные кости из захоронения также являются доказательством того, что останки принадлежат выходцам из Европы. Однако эти кости сохранились лишь фрагментарно. Бедренные кости японца, жившего во времена культуры кофун, значительно прямее по всей своей длине, чем у европейцев. Как вы сами видите, образцы из захоронения заметно изогнуты. Последовали вопросы, в основном от японских журналистов, легкие мечи, которые Ватанабе отражал с нескрываемым удовольствием. Да, существует свидетельство того, что в первом и втором веках эры существовала связь между Римом и Китаем династии Хань по Великому Шелковому пути. Да, Великая и Китайская стена была построена именно для защиты от Сюнну тех самых гунов, которые разорили Древний Рим. Недавние результаты анализа ДНК позволяют предположить, что скелет, обнаруженный в Китае под Сианем, возраст которого составляет больше двух тысяч лет, практически однозначно принадлежит европейцу. Великое кумено между Китаем и Европой находилось во власти таинственных кочевников, которые, несомненно, оказали влияние на обе культуры. Возможно, существовала также связь с Японией через Сибирь, где сохранились интересные курганы. И раз уж об этом зашла речь, отсутствие свидетельств не является достаточно веским основанием для утверждений об отсутствии связи между Востоком и Западом, Европой и самыми отдаленными берегами Азии. Можно также вспомнить знаменитые светловолосые мумии Западного Китая. Так продолжалось какое-то время. Постепенно вопросы перешли в плоскость так называемого человеческого интереса. Какие мотивы двигали Анабы? Вот Какой профессиональной этике он придерживается? Как его оценила столь гениальная догадка? Почему ее, кроме него, не готов был сделать никто, и только она одна могла объяснить все факты? В конце концов, Найту стало ясно, что это не столько расспросы об открытии, сколько канонизация самого первооткрывателя. Единственной ложкой дегтя стал вопрос новозеландца. «Правда ли, что культура дзюмон, предшествовавшей культуре, я ее, и кофун в Японии уже вводила ученых в заблуждение относительно европеоидного происхождения японцев?» Когда вопрос был переведен, присутствующие обернулись к иностранным журналистам и довольно зароптали, и лишь Ватанабе сохранял невозмутимость». Мы убеждены, что эти останки имеют однозначно европейское происхождение, — сказал он по-английски, улыбаясь тому изумлению, которое вызвала в зале эта стратегия. Они абсолютно не похожи на кости представителей культуры Кофун. Даже несмотря на то, что находки сохранившихся останков культуры Кофун относительно редки, — выпалил в ответ журналист, — ну, не настолько редки, чтобы... Могли быть какие-то споры относительно того, как они выглядят, — возразил Танабе. Но для абсолютной уверенности мы подвергнем эти останки всем имеющимся в нашем распоряжении тестам, в том числе точному измерению особенностей черепно-лицевых костей, результаты которого будут затем пропущены через компьютерную программу в сопоставлении с известными образцами. Эти работы проведет независимый эксперт. Улыбка. На его лице не дрогнуло, но взгляд скользнул настоящего позади помощника аспиранта, и Томас почувствовал, что между ними что-то произошло. Аспирант почтительно опустил глаза. Последовавшие аплодисменты были не просто вежливыми или восторженными. Они опять выражали то же безумное иступление, какого удостаиваются только настоящие знаменицы. «Привыкайте к этому», — склонившись к Томасу, Заметил новозеландец, он теперь не скоро сойдет со сцены. В профессии, которая обычно ассоциируется с пыльной скукой, вот она бы, всегда умевший мастерски общаться с прессой, очевидно, был звездой. Теперь, в дополнение к своим незаурядным личным качествам, он получил настоящую находку. Но почему это вызывает так много шума? Спросил Томас. Любой японский школьник скажет, что европейцы появились в Японии только в 1543 году, когда португальские корабли выбросил на берег на южной конечности острова Кюсю Францис Хавьер или Святой Франциск Хавьер, кому как больше нравится, прибыл с Библией в руках через шесть лет. Если вот она бы прав, то все это отправляется на свалку. Мы получаем христианских проповедников в самом сердце Японии на 700 лет раньше самых смелых предположений. Да, это настоящая сенсация. Определенно достаточно большая, чтобы лощенная улыбка вот она бы еще долго не сходила с экранов телевизоров. — Что-то я ничего не соображаю, — пробормотал Томас. — Суть я понимаю, но почему такая свистопляска? — Отчасти дело в нем самом сказал новозеландец, застегивая чехол фотоаппарата и кивая в сторону подиума. «Этот тип может найти у себя во дворе бутылку из-под Кока-Колы и представить это как захватывающее открытие, но так же дело в них. В них? В японцах. Им не нравится чувствовать себя опоздавшими ко всем значительным событиям. По большей части они забирают из любой религии то, что хотят» определенным праздником в синтоистских храмах совершаются буддийские богослужения, а свадьбы сейчас все чаще устраиваются по христианским правилам, как это показывают в кино. Но все таки христианство где-то далеко, а японцам нравится быть в самом сердце всего клёвого. Определенный Иисус — это клёво. Если удастся переписать историю... Обнаружив, что христианство появилось здесь приблизительно тогда же, когда и в остальном мире, и намного раньше, чем в Америке, это будет просто здорово. Он невесело усмехнулся. Томас увидел знакомый образ человека, оторванного от родины, обозленного на все вокруг, который сам является второстепенной знаменитостью и исключительно за счет того, что он иностранец, но всегда будет оставаться на задворках общества, где предпочел жить. Встретимся на следующей пресс-конференции. С неестественным весельем бросил журналист и ушел. А Найт снова посмотрел на подиум. Вот она бы по-прежнему позировала перед объективами фотоаппаратов. Вокруг него суетилась корреспондентка телестудии. Она непрерывно улыбалась, кивала. И Томас поймал себя на том, что у него внутри поднимается желчь, подхвачена от новозеландца. Взоры всех присутствующих были обращены на Ватанабы, за исключением одного человека. Это был помощник Ватанабы, молодой, угрюмый и японец, лет двадцати с небольшим, судя по всему, аспирант, в строгом костюме, с расчесанными прямой пробор волосами. Кожа у него была темнее большинства тех, кто его окружал, мог сойти за кореятель, даже за малайцем. Аспирант не отрывал взгляда от Томаса. Выражение его лица было непроницаемым, хотя за внешнюю бесстрастность что-то проступало. Когда молодой человек наконец повернулся к Ватанабе, Томасу показалось, что он ловил тень беспокойства. Томас сделал два шага вперед. И тут произошло нечто очень странное. Вот она бы о чем-то оживленно распинался, изображая обаятельного ученого, увлекательного рассказчика, и вдруг осекся на полусловие. Слушатели молчали в терпеливом ожидании, кто-то хихикнул, решив, что эта пауза является заранее отрепетированным ходом, археолог сдвинул темные очки на кончик носа и пристально уставился на Томаса. Ватанабе застыл совершенно неподвижно, и Найт, проникнувшись с необычностью момента, последовал его примеру. Реткое зрелище. Глаз Ватанабы подтолкнул кого-то из фотографов сделать снимок. В ослепительном сиянии, вспышке археолог показался встревоженным, даже испуганным. Присутствующие недуменно переглянулись, смущенно улыбаясь, затем медленно, словно зрители в театре, осознавшись, что действие происходит не на сцене, а в зале у них за спиной, обернулись к Томасу. Наступило мгновение абсолютной тишины, и тот угрюмый аспирант заговорил снова, отвлекая внимание на себя. В конце концов, даже сам Ватанаба повернулся к нему, и улыбки, ставшие было напряженными, застывшими ожили опять. Тотчас же за спиной у Найта появился охранник и закрыл своим телом подиум. Он через переводчика просил Томаса показать журналистское удостоверение и начал выпроваживать его к выходу.